Глава 22 Дождь шёл по-прежнему, но ветер стих. Тихий шелест мелкого дождика делал ночь ещё темнее и заглушал все прочие звуки. Было начало четвёртого. Дора стояла в амбаре, одна, близко от колокола. Она то и знай протягивала руку и касалась его. Для компании, да и убедиться, что он по-прежнему здесь. До этого при свете электрического фонарика Тоби Она постаралась мылом, водой и острым ножом очистить колокол. Ей удалось отвоевать у него гору тины и песка, но множество странных наростов, по-прежнему цепко державшихся за его поверхность, были твердыми, как металл. Последние полчаса Дори ничего не оставалось, как ждать. Она пришла задолго до двух, так как из страха, что Пол ее задержит, вообще не ложилась. Пол и так вскоре узнает, что был к ней несправедлив. Она нашла в доме укромный уголок, поклевала носом, сидя на стуле, и потом прошла под дождем к амбару. Сначала она была совершенно уверена, что Тоби придет. Пусть она и не сумела связаться с ним в течение дня, он-то должен знать, когда и куда приходить. И, по крайней мере, у них была договоренность, что он захватит с собой в амбар вторую железную тележку. Когда к половине третьего он не пришел, Дора вообразила — что, может, у него возникли какие-нибудь трудности при вывозе тележки со двора и отправилась посмотреть, в чём дело. Конный двор был пуст. Тележка стояла на своём месте, но Дора с тревогой заметила, что в доме горят два окна. Одно в её с комнате, а другое в комнате, которую угадать она не могла. Не то у Джеймса, а может, и у Майкла. Не тронув тележки, Дора поспешила обратно к амбару, Уверенная, что теперь-то застанет там Тоби, но его там не было. На Доре был плащ с шарфом, но всё равно она промокла насквозь. Ноги в туфельках были холодные, и грязные. С подола платья, которое, сковывая движение, противно липла к коленям, стекала вода. Дрожа стояла она в амбаре, напуганная темнотой, плотной завесой дождя, трепещущей от близости колокола, и всё яснее чувствовала, что Тоби не придёт. Может, сходить за ним в сторожку?» Дора не исключала, что Ноэль Спен смог вполне вообразить, что письмо, которое она обронила, предназначается ему, да и содержанием своим оно прекрасно поддерживало эту иллюзию. Поэтому весьма вероятно, что Ноэль около двух объявится у сторожки, и мысль эта удерживала Дору от того, чтобы пойти туда раньше и поискать Тоби. Но теперь-то Ноэль уж наверняка притомился от ожидания и отправился спать. Так что можно приспокойно идти к сторожке. В любом случае это лучше, чем, продрогнув до мозга костей, слоняться по амбару, пугаясь собственной тени. Дора двинулась по тропинке. Луну скрывали тучи, а тропинка была запущенная, заросшая, но Дора теперь знала ее, как свои пять пальцев, Да ей и безразлично было, что вереск и куманика царапают ноги. Чувствовала только тёплую кровь на лодыжках. Выйдя из лесу, она не пошла вокруг дома к переправе, а повернула к дамбе. Два окна по-прежнему горели, и, глянув вперёд через озеро, она увидела, что и в старушке горит огонь. Это её чрезвычайно встревожило. Дора побежала сначала вдоль монастырской стены, потом наискосок от неё по траве к старожке, Приблизившись к ней, Дора перешла на шаг и, стороняясь хрусткого гравия на дороге, начала осторожно подходить, тихо ступая промокшими ногами по сырой траве. Она увидела, что свет горит в гостиной, а у Тоби в комнате света нет. Она осторожно подкралась к окну. Это было современное створчатое окно, застекленное небольшими освинцованными квадратиками стекла. Оно было приоткрыто. Дора слышала приглушенный шум голосов. Она встала на четвереньки и поползла к окну, пока не очутилась почти под ним. Голоса теперь слышались более отчетливо, вместе со звоном стаканов. «Трудно сказать, в шутку они это задумали или как», — говорил Ник, на слух он был пьян. «Разве таких людей угадаешь?» «Извините, мистер Фолли, но я все-таки не понимаю», — сказал другой голос. Уж на что Дора продрогла и все равно похолодела от ужаса. Голос был Ноэля. Забыв про осторожность, Дора подняла голову на уровень подоконника. Ноэль с Ником сидели за столом с бутылкой виски посередине. Больше в комнате никого не было. Ошарашенная и испуганная, Дора плюхнулась вниз на подушку из мокрой травы. «Понимаете», — продолжал Ноэль, — В техническом отношении история так замечательна, что было бы жаль хоть что-то в ней исказить. Да и вообще я всегда предпочитаю понять, что к чему. Даже у нас, газетчиков, есть свои нравственные нормы, мистер Фолли. Благодарю вас совсем капельку. «Все, что мог, я рассказал», — сказал Ник. «А понять, что к чему? Да неужто кто-нибудь понимает, что к чему? Все, что вы можете, это изложить некоторые факты, большего я вам и не предлагаю». Что произойдет завтра, никому не известно. Все, что могу обещать вам, так это представление. Надеюсь, фотоаппарат с вами? «Извините, что продолжаю надоедать вам», — говорил Ноэль ровным терпеливым голосом человека трезвого, разговаривающего с пьяным. «И я знаю, что вы, должно быть, страшно устали, но не пробежимся ли мы еще разок от начала до конца? Я хотел бы проверить свои записи». Так вы говорите, что два члена общины, кто именно вы не открываете, обнаружили старый колокол, когда-то давно принадлежавший монастырю. И эти двое затевают то, что вы называете чудом, подмену нового колокола старым. Но чего они хотят этим добиться? В конце концов, это ведь Англия, а не Южная Италия. Это больше походит на розыгрыш. «Кто знает, чего они хотят добиться?» — сказал Ник. «Уверен, они и сами не знают. Может, огласки. Я же говорил вам, община обращалась за финансовой помощью. А если нам кажется, что это похоже на безумие, не более это безумно, чем верить, будто Иисус Христос был Богом и что Он умер во искупление наших грехов». «Не могу согласиться», — сказал Ноэль. «Вера — дело в высшей степени избирательное». И люди будут верить. Те самые люди, которые во всем остальном будут сообразовываться со здравым смыслом. Но оставим это, продолжим нашу историю. Так вы говорите, план этот теперь не осуществится? К несчастью, нет, сказал Ник. План был красивый, но у одного из участников сдали нервы. Как вы могли догадаться, у меня нет симпатии к такого рода компаниям. Не думаю, что эти люди сознательные лицемеры. Они просто рождены быть шарлатанами против своей воли. Уверен, в этой чокнутой общении есть и свои раз, при своей мании, и я ничего не имею против того, чтобы сделать о ней репортаж без комментариев. Коли уж люди хотят перестать быть обыкновенными полезными членами общества и тащат свои неврозы в какую-то глухомань, чтобы поиметь то, что они воображают духовным опытом, к ним, уверен, надо проявлять терпимость. «Только убей меня, не пойму, почему надо выказывать им почтение. Но, как я сказал, я хочу сделать репортаж, а не засловить. Что меня интересует, если вы позволите спросить об этом, не для печати? Что вас побуждает рассказывать мне все это? Да, спасибо. И себе тоже подлейте». «Бывают минуты», — сказал Ник, — «когда хочется говорить правду». когда хочется кричать ее на каждом углу, какой бы вред она не принесла. Одна из таких минут для меня сейчас и настала. А теперь я пошел спать. И вам советую сделать то же. У нас завтра будет напряженный и очень занятный день». Ноэль начал отвечать. Дора вскочила и побежала обратно тем же путем, которым пришла. Дождь к этой поре приналег посильнее и теперь заглушал шум ее шагов, когда она шлепала по траве. Уже у самой дамбы она оглянулась. Из сторожки вроде бы никто не выходил, но поскольку кроме дождя услышать или увидеть что-нибудь было трудно, уверенной она быть не могла. Она перебежала дамбу, хватая ртом воздух, и повернула на тропинку вдоль озера к амбару. Перейдя на шаг, она начала думать. В том, как Ноэль попал в сторожку и в лапы к Нику Фоли, ничего таинственного нет. Ее же письмо его туда и привело — В том, каким образом Ник прознал про колокол, ничего таинственного и подавно нет. Они с Тоби наделали столько шума прошлой ночью, что любой мог услышать, хоть они в своем возбужденном оптимизме и считали это маловероятным. Во всяком случае, Ник, как ей припоминалось, спал неважно и любил ночью пройтись. Он вполне мог набрести на амбар и подслушать, как они Стоби повторяли детали плана как раз перед тем, как уходить. или просто увидеть, как Тоби крадется из дому и из чистого любопытства пойти за ним. Это все понятно, да и не было для нее теперь такой уж новостью, что план провалится, поскольку у одного из заговорщиков сдали нервы. Ужасало иное, и мысль эта сейчас впервые открывалась ей во всей полноте, ведь эту незавершенную фантазию опишут или распишут, все исказив газеты, и это причинит общение... огромный вред. Дора понимала, что, подумая она хорошенько о своем плане, она бы догадалась, что он непременно получит огласку, что он непременно будет казаться посторонним, нелепым и низким. Его триумфальный ведьмаческий смысл существовал лишь для нее одной. Даже Тоби, это ясно, присоединился к ней скорее потому, что хотел ей угодить, а не потому, что план ему нравился. Ну как может посторонний мир понять такое? Дора свыклась с мыслью, что имбир — нечто предельно глухое, предельно отрезанное и замкнутое в самом себе. Имбер ушел от мира, но мир-то еще мог прийти в Имбер, полюбопытствовать, надсмеяться, осудить. Дора добралась до амбара. Поглядела, послушала. Все было тихо, все было так, как до ее ухода. Она зажгла фонарик и навела его на колокол. Он так и висел, огромный, зловещий, неподвижный от собственной тяжести. Она выключила фонарик. Что же ей делать? Она подошла поближе к колоколу, в котором все больше и больше ощущала живое присутствие. Положила руку ему на обод и вновь почувствовала его шероховатую, бугристую поверхность и странное тепло. Она повела рукой вверх к чекану, селись на ощупь определить, что за картинка у нее под рукой. Тоби не придет. Должна ли она сама осуществить план? Одна на этого сделать не может, да и в любом случае желание делать это у нее пропало. Теперь вся затея оказалась ей такой же низкой, какой она вскоре покажется читателям сенсационной прессы. В лучшем случае забавный, хотя и в дурном вкусе, в худшем совершенно омерзительный. Сердце у Доры разрывалось от огрузений совести и гнева. Но почему сюда должен был приехать Ноэль? История всплыла бы в любом случае, но из-за присутствия на месте Ноэля можно было не сомневаться, что расписана она будет во всей красе. Дора знала, как может Ноэль подать материал. Знала она и уклончивые насмешки, с которыми встретит он любую мольбу о молчании. В глубине души она огорчилась из-за того, что Ноэлю достало глупости преследовать ее и навязываться таким образом, который, похоже, исключал для нее возможность считать его своим убежищем. В Лондоне его суд над Имбером облегчил ей душу. Здесь же под судом был Ноэль. Но самые безотлагательные ее мысли касались колокола. Надеется все утаить слишком поздно. Есть ли какой-нибудь способ сделать раскрытие этой тайны менее абсурдным и вредоносным для Имбера? Ник представил все так, будто предполагавшееся чудо Дело рук кого-то из общины. И вот как, вероятно, это будет выглядеть в прессе. Слабоумные уловки, к которым прибегала община в результате раскола среди душевнобольных. А ведь это она, и только она одна в ответе. Ну как сделать, чтобы это стало ясно? Может сделать заявление в печати? А как делают заявление в печати? Она обернулась за помощью к колоколу. Она нежно прижала к нему ладонь, словно моля о чем-то. Колокол чуть тронулся с места. Она придержала его и стояла, положив на него обе руки. Внимая ему, она вновь поражалась чуду его воскресения и испытывала к нему благоговение, почти любовь. Думая о том, как она извлекла его из озера и вернула в родную воздушную стихию, она изумлялась и вдруг ощутила свою ничтожность. Но как мог великий колокол стерпеть, чтобы она притащила его сюда без всяких почестей, и заставила начать свою новую жизнь на каких-то задворках. Да она тронуть его не смела. По правде говоря, она должна была его бояться. Она и боится. Она отдернула руки. Шелест дождя вокруг нее продолжался. Очень слабый. Он создавал искусственную тишину, более глубокую, чем может быть настоящая. Пол в амбаре под ее ногами был липким от воды, которая по-прежнему мерно капала с ее одежды. Дора стояла, напряженно вслушиваясь. Она поднесла одно ухо к колоколу, почти ожидая услышать его ропот, как в раковине, что хранит отголоски моря. Но от всех звуков, усыпленных в этом громадном конусе, не доносилось ни малейшего вздоха. Колокол безмолвствовал. Зачарованная, Дора опустилась на колени и просунула руку внутрь. Внутри было черно и страшно, как в обитаемой пещере. Она легонько коснулась громадного языка, висевшего в недрах в глубоком безмолвии. Чувство страха не покинуло ее, она поспешно вылезла и зажгла фонарик. С наклонной поверхности бронзы глянули на нее коленопреклоненные фигурки, крепкие, простые, прекрасные, нелепые, исполненные того, что не было для художника предметом праздных размышлений или фантазий. Сцены эти были для него более реальными и знакомыми, чем собственное детство, и он передал их правдиво. Знакомы они были и Доре, когда она стала глядеть на них снова при свете электрического фонарика. Медленно обойдя колокол вокруг, Дора выключила свет. Продрогнув и закоченев от дождя, она едва не падала от усталости. «Все слишком трудно, нужно возвращаться и ложиться спать, но это невозможно». Не могла она оставить всё в таком плачевном состоянии, ничего не решив и не поправив. Не могла оставить колокол в двусмысленном положении на потребу лживых и злобных измышлений. Дора никак не могла его оставить, хотя слезы изнеможения и беспомощности жгли ей замерзшие щеки, он будто один таил в себе какое-то решение. Слишком долго она с ним общалась, и вот подпала теперь под его чары. думала им распоряжаться и сделать из него свою игрушку. Теперь же он ею распоряжается и поступать будет по-своему. Дора стояла рядом с ним в темноте и тяжело дышала. Дрожь ужаса и возбуждения пробрала ее в предчувствии поступка, еще до того, как она осознала, что это будет за поступок. В памяти смутно всплывало сказанное: "Голос, говорящий правду, нельзя заставить молчать. Если уж нужно себя обвинить, то средство вот под рукой. Но порыв ее был глубже этого. Она вновь протянула руку к колоколу. Слегка подтолкнула его, и он тронулся. Стронуть его было нетрудно. Она скорее чувствовала, чем слышала, как шевелится внутри его язык, еще не касаясь боков. Колокол слабо вибрировал, по-прежнему почти неподвижный. Дора сняла плащ, постояла еще с минуту в темноте, Ощущая рукой, как тихо подрагивает перед ней эта громадина. Затем вдруг со всей силой навалилась на колокол. Колокол подался вперед так, что Дора чуть не упала, и язык ударился о бок с ревом, от которого она закричала, так он был близок и ужасен. Потом отскочила назад, дав колоколу вернуться. Язык тронул второй бок уже послабее. Уловив ритм, Дора кинулась на удалявшуюся поверхность, затем посторонилась. Страшный гул поднялся, когда колокол, раскачиваясь теперь свободно, дал языку полную волю. Он возвращался, громадные очертания его были едва видны. Чудовищный движущийся кусок тьмы. Дора снова подтолкнула его. Теперь надо было только не давать ему остановиться. Грозный шум ширился, молчавший века голос ревел, что нечто великое вновь возвращается в мир. Поднялся звон, особенный, пронзительный, удивительный, слышный и в корте, и в монастыре, и в деревне, и, как рассказывали потом, на много миль в обе стороны дороги. Дора была так поражена, едва ли не уничтожена этим чудом, этим гулким звоном, что забыла обо всем, кроме своей обязанности, не дать колоколу умолкнуть. Она не слышала приближавшихся голосов, стояла ошеломленная, безучастная, Когда минут через 20 множество людей вбежало в амбар и столпилось вокруг неё.